Глава 5. Небо затянуто чёрными грозовыми тучами. Дует пробирающий до костей ветер. Ветвистая молния, расчерчивая высь небес замысловатыми узорами, с грохотом стремится к полуразрушенному замку на холме. Проказник ветер треплет мои светлые волосы, наровя засунуть их в рот. Я отплёвываюсь. полуголоса ругаясь далеко не литературным языком, стараясь хоть немного прийти в себя от потрясения, одной рукой придерживаю дурацкую шляпку, что постоянно хочет улететь вслед за очередным порывом ветра. Другой держу ворот старенького пальто, которое явно не предназначено для такой погоды. Пока я безуспешно воюю со сложившейся ситуацией, Из замка стало доноситься противное хихиканье. Ну всё, приплыли. Уже и глюки подъехали. Нафиг. Никогда не буду больше пить. Но ну, не может же полуразвалившееся здание без окон и частично крыши хихикать. Противник-то так, как в наших мультиках злодеи хихикают. Даже если я оказалась в магическом мире, Не думаю, что здесь такое можно встретить сплошь и рядом. Это стопроцентные глюки, и никак иначе быть не может. Или может? Может, там кто-то есть? Например, какие-то заблудившиеся туристы или, боже упаси, разбойники? Хоть бы первые. Я постаралась глубоко вдохнуть и выдохнуть, выплёвывая волосы, которые снова залезли в рот, стоило тому открыться. Хихиканье повторилось, а ветер усилился. И я, взяв себя в руки, с акваياжем на перевес отправилась к замку. Делать всё равно было нечего. Карета-то уже умчалась в далёкие дали. Чем ближе я подходила к замку, тем сильнее становился ветер, а звук хихиканья становился всё громче. Ошибки быть не может. Этот старый полуразвалившийся замок смеялся, как второсортный злодей из мультфильмов моего мира. Почему я так решила? Всё дело в голосе. Он был каким-то неживым, потусторонним. Ну, главное, что пока что убивать меня никто не пытается, да и никаких странных ощущений я не заметила. Значит, никакому проклятию не подверглась пока. Но это не точно. А то, что махина хихикает, так это ничего страшного. У каждого свои скелеты в шкафу. Можно пережить и смириться, наверное. Как только я смогла вплотную подойти к стенам замка, ветер исчез. Молния больше не била в замок. Даже тяжёлые мрачные тучи слегка рассеялись. Ну, хоть что-то хорошее случилось. Опустив саквояж на камне, когда-то бывшими, по-видимому, крыльцом. Я толкнула тяжёлую деревянную входную дверь. И та открылась с характерным для земных ужастиков скрипом. А как же иначе? Мне в лицо тут же пахнуло затхлым воздухом и запахом сырой земли. Да уж. С какого времени здесь никого не было? Я подхватила свою поклажу и шагнула в едва освещённое помещение. Замок снова стал противно хихикать, и я не выдержала. Ну ё-моё, сколько можно-то? Может уже прекратишь свой злобный хохот? В ответ на мой раздражённый вопрос послышалось сначала какое-то невнятное бормотание, а затем едва слышный, но набирающий обороты голос произнёс: "Ишь, расходились здесь?" Только одного любителя дрямовщины выпроводишь за порог, как тут же новый появляется. За что мне всё это? Так это из-за тебя веконты и векантессы пропадают. Возмутилась я, хоть и постаралась пропустить мимо ушей то, что меня назвали любителем дрямовщины, но не вышло. Гнев мгновенно разгорелся в груди. Вообще-то я сюда не рвалась, эти развалины мне и 300 лет в обед не сдались. Так что никакая я не любительница дармовщины. От обиды надула щёки и скрестила руки под грудью. Все вы так поначалу говорите. Стоп. Что? Что? Тупо переспросила я у растерянного голоса. Ты что, меня слышишь? Возмущённо удивлённый и громкий голос даже на мгновение оглушил меня, от чего я вздёрнула вверх плечи и сморщила лицо. Конечно, слышу. Я же не глухая. Как только приехала, так сразу твоё зловредное хихиканье и услышала. И это вместо приветствия. А теперь ты орёшь так, что я мертвица из могилы поднимешь. Ты, кстати, кто? И куда подевал моих предшественников? Ответом мне послужило новое невнятное бормотание, из которого можно было понять только, что голос сейчас пребывает где-то на грани глубочайшего шока. Я озиралась по сторонам в надежде найти владельца голоса, но видно было плохо. Да и, судя по тому, что на полу расположились сугробы из пыли и мусора, сюда давно не ступала нога человека. Всё это выводило меня из себя. Может, уже покажешься, и мы поговорим с глазу на глаз? Не знаю, где ты здесь прячешься, но не думаешь, что это как минимум невежливо? Эм, я не прячусь. Я элементаль, ядро этого замка. А ты кто такая? В смысле, ядро? Ты что, говорящий замок, что ли? Полагаю, что для вас людей всё выглядит именно так. Я замок, сама его суть. От такой новости я чуть было не плюхнулась на пол, потому что ноги задрожали. Но усилием воли заставила тело подчиниться голосу разума, оставаясь стоять. Вот это поворот истории. Мало мне было всего остального, так и я теперь ещё и в говорящем доме должна жить. Ух, ладно, разберёмся с этим как-нибудь. В конце концов, может из этого получится извлечь какие-то плюсы. Попаданка я в конце концов или нет? Пока осмысливала и принимала ситуацию, мой новый дом пришёл в себя и, видимо, очень сильно обрадовался, что его слышат. К твоему сведениям, я совершенно ни при чём. И знать не знаю, куда подевались предыдущие представители фамилии Демор. Я только защищаю свою территорию от любителей дермовщины. Пугаю их, в общем, чтобы не тянули свои руки ко мне. Нет здесь больше никаких сокровищ, ни золота, ни серебра, и нечего от меня кусочки пытаться оторвать. Слушай, замок, а ты их магией отпугиваешь? По любопытству волая. Почему-то голосу хотелось верить. И что-то внутри меня подсказывало, что на него можно положиться. Внезапно почувствовалось какое-то родное тепло, которое шло от стен. А в душе возникло ощущение единства с этим разрушенным замком и уверенность, что всё так и должно быть. Сейчас всё правильно и на своих местах. Меня зовут Катрина. Недавно я получила титул виконтессы и фамилию де Мор. Надеюсь, что мы с тобой подружимся. Кстати, у тебя есть имя? Расскажешь, почему был так удивлён, когда понял, что я могу тебя слышать? Имя. Да, у меня оно было, но из-за того, что я давно не получал подпитки магии, забыл его. А о том, же, почему ты можешь меня слышать, я не знаю или тоже утратил знания об этом. Как видишь, я разрушаюсь. И мой опустошённый магический резерв пополняется за счёт этого, стирая взамен из знания. Я вынужден принести такую жертву, пока жду. Ждёшь кого или что? Э, -э, э, не помню. Знаю только, что должен ждать и отпугивать странных личностей. Ты сказал, что давно не получал подпитки магией? Может быть, я смогу тебе помочь? Хм. Замок задумчиво замолчал, а мне показалось, что одна из куч мусора шевельнулась. Не хватало мне ещё здесь крыс или другой мелкой живности. Терпеть диких грызунов не могу, особенно мышей и крыс. Бр. Гадость. Куча снова подала признаки жизни, а я замерла на месте, не зная, что делать дальше. то ли подойти ближе и поприветствовать шевелящуюся кучу ударом сокваяжа, то ли выбежать из замка с громкими визгами, придерживая длинные юбки. Но в итоге я выбрала третий вариант стоять и наблюдать за тем, что будет дальше. А дальше снова происходила какая-то чертовщина. Ин-ин-ин. Громко разнеслось по просторной комнате, отражаясь от стены множась. Умытая я так упился вчера. Из кучи доносился мужской голос. Это что ещё за номер? Здесь есть кто-то помимо меня? Какого лешего этот наглый кто-то влез в мой новый дом? В груди снова поднимала голову ярость, что было мне совершенно не свойственно. Это мгновенно остудило пыл. Что со мной происходит? Почему я стала так быстро терять над собой контроль? Никогда ещё такого не было. Тем временем куча затряслась, и разлетелась в разные стороны, а вместе с мусором разнеслось и огромное количество пыли. Апхи! пробасил мужской голос. Апхи! повторила за ним я. Когда пыль слегка осела, а я перестала чихать, мне предстала удивительная картина. На чистом островке поло сидел хомяк и передними лапками держался за голову. Его поза была такой забавной и нелепой, что я не выдержала и расхохоталась так, что из глаз аж слёзы покатились. Хомяк же смотрел на меня недовольным взглядом своих маленьких чёрных глазок, в которых к тому же читался упрёк. Веселитесь сударяня. Нет, чтобы помощь предложить. Вот же невоспитанные леди пошли. Я прекратила смеяться и во все глаза смотрела на говорящего мужским голосом хмека. Это он, значит, жаловался на то, что вчера перепил. Кстати, о вчерашних пьянках, точнее, уже позавчерашних для меня. Но из-за того, что я не ложилась спать пока и добиралась сюда, не ощущала наступления следующих суток. Так вот о пьянках. Интересно, почему я перестала чувствовать похмелье после такой-то грандиозной попойки с Васией? Это из-за переноса или из-за замка? Пока я задавалась вопросами, хомяк отряхнул светлую шерстку от оставшейся пыли и шатаясь приблизился ко мне, шагая на задних лапах, а передние соединив на объёмном пузике. Позвольте представиться, Сударение. Тёмный Макэстериас к вашим слугам. Приложив согнутую левую лапу к груди, а правую отведя за спину, слегка поклонился мне хомяк. Видимо, это должен был быть элегантный приветственный жест, но в хомячьем исполнении это выглядело чрезчёрз забавно. Я снова чуть не засмеялась, но усилием воли, закусив губу, сдержалась. Обидятся ведь А он всё-таки чёрный мак. Я решила подыграть ему. Мне не жалко. Эстерия, суприятно. Приятно с вами познакомиться, господин Эстериас. Меня зовут Катрина де Мор. С сегодняшнего дня я хозяйка этого замка. Слегка наклонила голову вниз, правой рукой оттянула в сторону юбку, а левую приложила к груди. Замок в наше знакомство не вмешивавшийся до сих пор. подал признаки жизни. Катрина, я ощущаю в тебе магическую энергию, но она почему-то заперта, так что ты не сможешь сейчас меня напитать, с сожалением произнёс элементаль. Жаль, ответила я. Кстати, что будет, когда ты исчерпаешь всю магическую энергию? Просто засну, коротко пояснили мне. Судареня. Я совсем не понимаю, почему вы затронули тему исчерпанного резерва. Вмешался в наш замкомо разговор Тёмный Мак. Так это я не вам, это замку. Неужели вы его не слышали? Глазки бусинки хомяка расширились, а рот приоткрылся. Он таращился так, словно у меня лишняя рука появилась. Причём из алба. Я всё-таки не выдержала и рассмеялась. Слишком комичной была эта картина. Хомяк же отошёл от шока и сверкнув глазами, по платью взобрался на моё плечо. Я перестала смеяться. Он приложил лапки к моей шее, там, где бился пульс. Через несколько секунд я почувствовала какое-то странное, будто липкое воздействие. Это было так, будто меня затягивало в болото. Спустя два удара моего сердца ощущение пропало, а хомяк отнял от меня лапки. Да уж, никогда ещё такого не встречал, потирая лапой подбородок, произнёс маг. Однако я слышал, что таких, как ты, раньше звали хранителями. Так называется твой дар, при помощи которого ты и можешь общаться с элементалем замка. Но ведь всегда считалось, что это миф. Я лишь вздохнула и снова закашлялась. Были всё ещё витало в воздухе. Надо бы здесь прибраться. Мне же здесь ещё жить. Господин Эстериус, вы не могли бы наколдовать мне тряпку и ведро? Я вообще-то тёмный мак. Возмутился хомяк и притопнул от злости лапкой. То есть, не можете? Не могу. Катрина, Если тебе нужно ведро и тряпка, то следует сходить в сарай. Он находится слева от входа. Возможно, что-то там и сохранилось. К сожалению, колодец, что находится там же, давно пересох. Так что за водой тебе придётся идти к реке. Помог мне советом замок. Хорошо, спасибо, элементаль. Я развернулась и быстрым шагом вышла из замка. На моём плече всё ещё сидел хомяк. Как только выбралась на свежий воздух, заметила, что к замку скачет на лошади всадник, закутанный в тёмный дорожный плащ. Только гостей мне ещё не хватало.